Глава 12. Нападай. Стейн развёл руки в стороны, открываясь для удара. А я стояла столбом и не могла придумать, чем бить. Вариантов было несколько, все из бытовых заклинаний. Мой условный противник явно специально нацепил на себя кучу мелких артефактов. Хотя до этого Я на его одежде даже самого простого заклинания отсмина не откани не видела. Мне дали выбор, и я, как настоящая девушка, не могла решить, с чего лучше начать. Нормальные женщины размышляют над вопросом, что надеть, а я чем нейтрализовать теневека. Змей насмешливо улыбаясь, продолжал изображать пугола посреди зелёной площадки с улавливающими столбами по периметру. Русый хвост на его голове слегка растрепался. Васильковые глаза искрились смехом, ворот форменной рубашки был расстёгнут. Вот кто так изображает нападающего. За линией разграничения сидел Юрген и щурился на солнце, почти скрывшийся за крышами разбросанных по территории университета строений. Конечно, тренер сказал парням тренировать меня по очереди. Но они решили, что я проблема глобальная. Поэтому подход должен быть максимально эффективным, двойным. По крайней мере, пока я не стану напоминать хотя бы гусеницу боевого мага, как сказал Змей, а не омёбу из бытовой и прикладной магии. Рядом с Юргеном на куске плотной шерстяной ткани Белла пыталась поймать хвост. Накормленная, почёсанная, выгулянная мной во время пробежки и чуть не затиснутая во время ужина. В столовой к нам подошла кук, бывшая любительница сырости, и прилюдно извинилась. Внезапно я-то думала, что после наших посиделок на крыше мы всё выяснили, но нет. Это было странно. Я даже заподозрила, что проклятие правды усилилось. Оказалось всё проще. Первокурсница сбросив гнёт заводилы, решила жить, как ей хочется. И для начала исправить промахи прошлого. После речи о том, какой гадиной ползучей она была, обладательница русых косы попросила разрешения погладить Беллу. Поглаживание быстро превратилось в тисканье с попискиванием, кук, и повизгиванием, белла. На звук слетелись остальные студентки. Лисичка так радостно завеляла хвостом и начала подпрыгивать на руках кук, приведя толпы новых чесалок, что я не смогла отказать. И случился Первый в мире приступ передозировки мелоты у мужской части института. И чуть не случилось групповое превращение теневиков в химиков, потому что прежде чем вылететь из столовой, парни старательно запихивали в себя остатки ужина. В общем, я серьёзно подпортила возможный бизнес Изабель. Зато узнала много интересного. Почти у всех девушек и некоторых парней в институте были питомцы. 90% из них элементали. Обитала живность в переоборудованной конюшне, в вольерах со всеми удобствами. И она там не просто присутствовала. В университете вёлся внеплановый курс занятий по дрессировке элементалей согласно специализации хозяина. Курс был создан ректором и одобрен самим императором. Посетила чудная идея нашего руководителя, когда его собственный элементаль Гипокриф помог с поимкой клыкастой нежити. Да, ректор хоть и в возрасте и при высокой съедающей времени хуже песков Ортру на должности, всё ещё числился в полиции и с удовольствием выполнял задания по уничтожению восставшего неживого. Так вот, Гиппокрив помог ему эвакуировать обитателей квартала, куда вломилась зубастая тварь, ещё вчера бывшая почившей бурьёнкой. Потом стал защищать спину хозяина, пока не подоспела подмога. Ректор впечатлился. Занялся изучением случаев, когда элементали помогали боевым магам и не очень магам. Выяснил, что в том же Норки и Вернфельде есть несколько отрядов, где с боевыми магами служат их питомцы. А в Квирене вовсю ведутся испытания боевого применения элементалей. Проще говоря, из них делали полноценных помощников боевых магов. И ректор решил, что не гоже нам отставать. Император одобрил. В итоге имелся очень экспериментальный курс, который курировал ректор, и в который добровольно входили все студенты, притащившие элементалей. Отказаться пока никто не пытался. Это ведь так здорово и необычно. Занятия с питомцем начинали, как только он достигал взрослого состояния. Нам с Беллой это грозило месяца через полтора-два. А пока моя грозная помощница Оставив хвост в покое, с фырканием пыталась поймать жука с блестящей изумрудной спинкой. Мартина, ты решила усыпить меня, змей опустил руки. А так можно? Не осталась я в долгу. Заклинание отсминания ткани выглядело самым привлекательным. С моих пальцев сорвались оранжевые огоньки. Стейн довольненько внул. Огоньки ринулись к его одежде. Короткий взмах руки И они полетели в меня. Отпрыгнув я, она направила их обратно. По губам змее скользнула хитрая улыбка. Неуловимое движение пальцев, и магия опять понеслась ко мне. Я дёрнулась в сторону и с размаху врезалась в сплетённую из тени сеть. Её стон запустил не в меня, а в место, куда я отбежала. Попыталась выпутаться, и тут на голову свалилось что-то тяжёлое. Я рухнула на колени в траву и сердито покосилась на Юргина, каким-то чудом оказавшегося рядом и обездвижившего меня в дополнение к сети змея магическим пресса. "Никогда не забывай, сколько у тебя противников", сухо сказал он, снимая с меня своё заклинание. Поставил на ноги и вернулся к Бэлле. "Ты маньяк", пробурчала я, пытаясь освободиться. "Никто не будет ждать, когда ты соберёшься силами". Или делать скидку, что ты, девушка, мышка. Пока я зарабатывала согласия глядя на Юрга, Стен подошёл вплотную ко мне и наклонился. Я попыталась отодвинуться, сеть затянулась сильнее. Выбор это хорошо, но не в бою. Змей почти касался моих губ своими. Его дыхание щекотало кожу, голову кружил едва заметный древесный аромат парфюма. Казалось, меня вот-вот поцелуют. или придушат. Всегда держи одно заклинание в голове, то, что у тебя выходит лучше всего. Он склонился к уху, тепло обожгло шею. Вот что он спрашивается делает. Ну, что, предположим, понятно, но зачем? Я же девушка, а он парень. И ведь знает змей, что делает. А я теперь пытаюсь вспомнить, как дышать. потому что учёба под руководством мужа, свалившегося на голову и практически поддельного, заставляет сердце замирать, а уши пылыхать точно саламандры в камне. Начинай с него, заклинания, что выходит у тебя лучше всего, произнёс в горящее ухо змей. Натуральный змей значит то, что выходит лучше всего. В данный момент это не так много, Потому что свободно у меня только одна рука, и толок тем примотан к туловищу. Рискуя заработать вывих кисти, я направила оранжевые огоньки на себя, змея и назад. Простое заклинание для ленивых. Шнурок на затылке Стэнна раскрутился и свалился в траву. Щёкнул ремень. Змей со смехом подхватил брюки, не давая пуговицам расстегнуться. Рубашку не успел поймать. Но мне было недоизучение анатомии мужа. Сеть нехотя распутывалась. За спиной раздался щелчок и глубокомыślный хмык. Сеть сползла с меня, а я отпрыгнула в сторону и встала лицом к обоим интриганам. Змей отсмеявшись, застёгивал ремень на брюках. Юрген уже справился со своим и выевал с рубашкой. Вы оба ненормальные, сердито выпалила я. Юрген пожал плечами. Тебя это смущает? Стен не торопился застёгивать рубашку. "Не чуть", совершенно честно ответила я. "У каждого свой табун тараканов в голове, и некоторые специально выставили их на обозрение, чтобы смутить меня и заставить задуматься, надо ли мне в команду к таким экземплярам. Ещё как надо". "Что там надо дальше делать? Швырять в вас заклинания?" деловито спросила я. "Пока достаточно". Змей быстро застегнул рубашку. К завтрашней тренировке обдумай, какие заклинания ты можешь использовать первыми. Никто не будет по 5 минут ждать, пока ты выберешь. Я кивнула. Как скажете, командир. Посмотрим, что у тебя получится с ближним боем. Стейн развеял остатки сети, поднял валяющийся в траве шнурок и собрал волосы в хвост. И встал напротив, приподняв кулаки перед грудью. Без магии? Вырвалось удивлённое у меня Для начала. Потом добавим и её, бей скомандовал змей. Я замахнулась, но моя рука прошла мимо отпрянувшего стаина. Он подставил подножку, и я улетела носом в траву. Мягко, ничего не ушибло, но обидно. Хм, задумчиво сказал он, пока я поднималась. Странно, у тебя есть брат и сестра. Неужели ни разу не дрались? Кто бы нам позволил? Я развернулась к нему и замахнулась. Моя мама против решения проблем грубой силой. В этот раз мою руку перехватили, вывернули назад, и я оказалась прижатой спиной к груди Стейна. Его дыхание на миг скользнуло от моего виска к щеке и исчезло, оставив покалывание на коже и немного злости. Сколько можно меня провоцировать? А отец, змей, отпустил меня. Состоятельный торговец не научил детей элементарным приёмам самообороны. при том, что всегда есть вероятность получить вызов на дуэль. Это довольно необычно. Я попыталась ударить ногой по колену Тиневека, промазала и оказалась в его объятиях. "Чтобы не смущаться, он командир, и мы просто тренируемся", продолжила. Он всегда говорил нам с сестрой, что дуэли должны решаться в несколько иной плоскости, в юридической. И да, мы с ней носим с собой номер линзы нашего семейного адвоката. А брат? Брата он учил всему. Он наследник, ему придётся соответствовать ожиданиям окружающих. И, например, драться на дуэли. Занятная у тебя семья. Змей отпустил меня. Я сжала кулаки и подняла их на уровень груди, пытаясь скопировать позу теневика. Не то, он покачал головой. Подошёл и начал поправлять мои руки и ноги, словно я была тряпичной куклой. Ноги шире, колени согнуть, локти ближе к телу. Кулаки к носу, стопы чуть вывернуть. "Я так не то, что нападать, я стоять не могу", стараясь удержать равновесие, прошептала я. "Научишься", непрешибаемо отозвался Змей, становясь напротив. Я замахнулась и улетела. Летала и порхала я ещё часа полтора, вымоталась до конца, устала и ни разу не смогла достать Змея. Юрген с интересом следил за моими попытками научиться летать без артефактов и заклинаний, при помощи чистой гравитации. А потом, когда Змей сказал, что на сегодня мы закончили с боями, задумчиво протянул: "Ты неплохо бегаешь для той, что никогда не занималась спортом". Ну, я была шустрым и любопытным ребёнком. Я доковыляла до Беллы, рухнула в траву, в этот раз добровольно, без помощи командира, и вытянула ноги. Я быстро поняла, что чем дольше Нянька будет меня догонять, тем больше интересного я увижу. А сестра? Юрген вытащил из кармана мантии близнеца флакона с пилюлями того, что осталось в казарме. Вытряхнул одно и протянул мне. Проглотив пилюлю, я пожала плечами. Сестра не бегала. Нам с Нэнси интересны немного разные вещи. Ей платье, цвета обивки мебели, оттенки штор, форма клумб в саду. А мне то, почему к колёсам одних мобиле грязь липнет, а к другим нет? Что за заклинание заставляет лёд на горке становиться гладким? Или какое лето держит воду в парковом пруду чистой, несмотря на обилие водорослей в воде? Мы всегда такими были. Просто когда у меня проснулась магия, эта разница стала сильнее заметна. "Похоже, ты бытовой маг по духу", хмыкнул Стейн, протягивая руку и заставляя меня подняться. "Наверное, Улыбнулась я, изучая тени века с точки зрения того, удобная из него выйдет подпорка или не очень. У моих ног сердито тявкнула Белла. Хороша хозяйка, про главного в её жизни человека забыла. Я вытянула руку к лисичке, собираясь наклониться. Юрка передел меня и подцепил её вместе с Лижанкой. Иду на осмотр у доктора, её заодно покажу. И подрадостное повизгивание хвостатой предательницы Зашагал в сторону больницы. Кажется, скоро это будет уже не мой Энфилд, а Атиневка. Не ревнуй. Влез в мои мысли насмешливый голос змея. У него есть осирда. Я с трудом вспомнила элементаля, напоминающего большую нелетающую птицу, чья голова больше походила на драконью, а лоб украшали три рога. Он её было совсем забросил, а теперь каждый день ходит. Птица там вне себя от счастья. Чуть вольер не разнесла, горголи до нервной и коты довела, задумчиво добавил Стейн. Теперь ясно, что тренер имел в виду, когда сказал, что Юргину надо вспомнить, как это думать не только о себе. Последняя часть тренировки пробежка, разминая пальцы, обратывал змей. Круг по поместью и по казармам. Поползли, буркнула я. Что-то подсказывает, что очень скоро мне категорически разнравится бегать. И мы потрусили по дорожке. Стейн бежал куда медленнее, чем утром. Я с упорством улитки трусила следом. Пилюля Юргена помогла. Мышцы ныли не так сильно, но поместье было огромным, и к середине пути я начала, словно пьяная на ночной улице, обниматься с попутными фонарями. Они зажглись после захода солнца, и теперь уютно мерцали. Отбрасывая на газоны, скамейки и стены зданий и стволы кучно растущих деревьев золотистые пятна света, окутывая их сиянием и чётче вырисовывая струящиеся за нашими ногами тени. В общем, беспощадно придавали институту романтического очарования. Правда, я не очаровывалась. И парень рядом казался не принцем, а сущим извергом. Молодец, ещё шаг, мышка, подбодрил Стейн. Я отлепилась от столба и продолжила переставлять ноги. Вы оба ненормальные. Кто бы говорил? Змей лёгкой походкой подбежал ко мне, подцепил под руку и потащил дальше. Я нормальная, просто очень целеустремительная, пробормотала я. Мне, кстати, вспомнилось, что в казарме ждут задания, которые надо сделать до завтра. Скорее цель и доползательная, поправил Змей. Он смерил меня взглядом и подхватил на руки. Я просто обязан организовать донос тела до казармы. В его объятиях было уютно, надёжно, что ли. И главное не надо шевелиться. Обняв его руку за шею, я устало улыбнулась. А ты уверен, что тело доносят именно так? Согласно инструкциям мамы, вынос дам производится только на руках и никак иначе. Вынос индивидов мужского пола возможен в любой другой позе. Змей свернул на боковую дорожку и зашагал в сторону казармы. Какие интересные инструкции у твоей мамы? Я положила голову на плечо Стейна. Выбившиеся из хвоста на его голове волосы щекотно касались лица. Под рубашкой голко стучало сердце, будто тот парень, что провоцировал меня на тренировке, смущая и вынуждая сдаться. клоднокровный, бессердечный, как скала, и этот теневик были двумя разными людьми. Но нет, один и тот же. Ты бы так не считала, если бы жила с моей матерью, хмыкнул Змей. У неё она всё свои инструкции. Когда-то она была лаерной, добавил он непонятно зачем. Но император посчитал, что моя семья недостойна носить дворянский титул. Почему? Вначале я спросила, А потом поняла, насколько бестактен вопрос. Извини. Я случайно слегка коснулась лбом его шеи и старательно отодвинулась. Не надо ничего говорить. Почему же не надо? Стейн остановился и повернул голову, глядя мне в лицо. Это не тайна. Это случилось как раз после того, как нынешний император взошёл на престол. Моя мама была фрейлиной императрицы, одной из самых молодых. Император изволил влюбиться. Никогда не слышала, чтобы он влюблялся. Я прикусила язык. Тем не менее, он испытывал чувства, похожие на любовь. Змей посмотрел на звёздное небо. Мама его не любила. Она была влюблена в Борка и больше того, ждала от него ребёнка. Я затаила дыхание. Она хотела сказать ему после его возвращения из командировки. В то время отец служил короне Вильмарьяна, считал это великой честью. Но император не знала бы о мне и решил проблему кардинально. Он заключил брак от имени отца с тихой и примерной наследницей богатого дворянского рода, которую воспитывали с желанием стать тенью мужа, идеальной женой. Вот бес. Его отца женили почти как нас, и в этом тоже была замешана корона. Как змей может так спокойно говорить об этом? Он сделал всё, чтобы никто не узнал о браке. затянул командировку отца. А то, что мама попросила у императрицы отставку, списал на её подозрение, что отец ей изменяет. Увидел в этом хороший знак. Стенни весело усмехнулся. Когда отец приехал, он был уже не просто женат. Расторгнуть брак уже не мог никто, император в том числе. Мама родила меня. Отец вызвал императора на дуэль и чуть не убил его. А такое не прощают. Его отдалили от двора. Хотя его способность удерживать магию потом всё равно использовали для охраны венценосного тела. Отец всю жизнь разрывался между нами. Он не мог оставить жену, которая так и прожила его дрогом 20 лет, но и маму не мог оставить. За что император лишил титула её семью? Мне было всё равно. Магия проклятия заставляет спрашивать или я сама? За то, что она не согласилась стать его фавориткой после моего рождения, зло отрезал змей. Меня передёрнуло от отвращения. А потом он просто забыл о нас на много лет. Маме и её родным было непросто. Вместе с титулом он лишил их денег и заодно ополовинил состояние отца. Маме пришлось заново учиться жить. Отец купил приличную таверну, помогала его жена. Она была очень хорошей женщиной. Змей посмотрел по сторонам и пошёл к окнам женской казармы. "И вдруг о тебе вспомнила мать императора", задумчиво добавила я. "Странно как-то. Очень, особенно если вспомнить, что моя невеста дочка богатейшего торговца тканями, который по слухам страстно желает наладить отношения с короной и даже согласен отдать дочь в руки того, кто пострадал по её вине. Выглядит как попытка императрицы загладить вину сына". Я покачала головой и чуть снова не уткнулась лицом в шею змея. Думаешь, император разрешит нам развестись? К счастью, у него нет выбора. Стейн усадил меня на подоконник. Традиция игр, нельзя отказать победителю. Это хорошо. И ещё как. Чего бы ни хотела императрица Елена, наш правитель, если доберёмся до финала, брака не станет. Змей распахнул окно и запрыгнул внутрь. помог мне перебраться через подоконник, довёл до кровати и подпёр подушкой, чтобы я могла сидеть, свесив ноги. Вручил бутылку на дне которой болталось полглотка лечебного чая с микстурой. Беллы в комнате не оказалось. Неужели Юрген до сих пор в больнице? Ну что, мышка, время твоих откровений. Стейн устроился на соседней кровати. Фух, не я виноват в его разговорчивости. Может, только чуть-чуть выпив остатки чая, я пожала плечами. Нет откровений, только задание. Чистая правда. Нет, значит, раздражённо переспросил змей. Кивнул на блокнот, который я притащила из класса и карандаш. Что непонятно? Всё, я нервно рассмеялась и добавила. Ну кое-что я могу разобрать по аналогии с бытовыми и прикладными заклинаниями. А вот остальное Сможешь сказать, на что из бытовых заклинаний это похоже? Подцепив блокнот, я открыла его с обратной стороны, куда записывала домашние задания. Я-то уж собралась решать их за тебя, оттаяла Змей. Решать за меня было проще. Но толку от такой помощи никакой. Вот это, я ткнула в середину формулы. На что похоже? В на что похоже, мы играли, пока я не сделала задание. Стейн то злился, то хмурился, то ржал, когда я начала подсказывать, что напоминает мне та или иная часть боевого заклинания. Под конец он втянулся, и я тоже. Всегда знал, что получить тряпкой в лоб не просто присказка. Усмехнулся он, когда мы выяснили, что прочность ткани для белья и сила напряжения магического лосо измеряются по одинаковому принципу. Я дописала решение И отложила блокнот и карандаш на тумбочку. В кармане Стейна зажужжала. Не дожидаясь ответа, линза вынырнула наружу. Перед нашими удивлёнными лицами появилась проекция улицы, освещённой фонарями. Смотрели мы на неё через серую пелену, расвеченную символами сложного защитного заклинания. По счёту состеревением лупили светлыми чарами, два я в носолнечных мага лет 20. Вард, какого беса, выпалил Стейн, подскакивая с кровати. Нашего весьма информативно отозвался откуда-то из проекции Здоровяк. Наш запас вляпался. Не отобьюсь. Оливера, Чарли в отключке. Северная в конце, у тупика. Проекция исчезла. Зарою паршивцев, тихо выдохнул Змей, направляясь к окну. Помощь нужна? Насколько я успела понять за день, выйти из института ночью проблематично. либо ты снаружи, либо внутри. Зайти после того, как ворота закрываются на ночь, можно. Уйти нет. А змей, судя по всему, собирался именно выйти. Потому как за драки в городе полагался выговор и отчисление из команды. Нет. Стеннзаймер верхом на подоконнике нажал на картинку с лицом Юргена, тихо выругался. В больнице, догадалась я. Да. Он нырнул в темноту. Я кинулась догонять, тихо ругая неповоротливые конечности, и выпала следом. Мышка ползет обратно. Ты не помощь, ты балласт, заметив меня, процадил он. Я не балласт, змей. Я почти дипломированный маг бытовой и прикладной магии, который учится применять свои знания в боевом направлении, и который совершенно случайно, может, после тяжелого дня, неудачно потренироваться на Василисках, решив, что ничего и мне будет. На одном выдохе выдала я догоня Астина. И если я правильно поняла основы боевой магии, там у Варда не просто солнечной магии, там боевые. Да, имелось в солнечной магии и такое направление. Зачем тратить силы на горгулью, если они нужны тебе там? Северная улица в 5 минутах ходьбы. Змей прищурился. Сможешь отвлечь Василиска до нашего возвращения? Придётся